Глава двенадцатая. Тенуль пространства. Планета Аргуса. Форпост Саммерхольд. Триста тридцать две тысячи нодов на каждого вместо двухсот. Такую сумму выторговал нам Юм на переговорах. Судя по всему, Джои весьма удивилась тому, насколько Юм хорошо разбирался в тенуль пространстве и местной экономике так что сумму он требовал не с потолка, а весьма обоснованно. Джо и припираться не стала, согласилась. Что-то мне подсказывало, что к миссии привлекли таких, как мы, не случайно. И дело было не в том, что на планете объявились новые представители роек силусов, и даже не в том, что главе ученых не хотело связываться с элитными кланами. Подозревая, миссия просто была не совсем легальной, не согласованной с военными или кем-то еще». Ведь само просьба о введении антидота к мутировавшему гелю руководителю учёных не могла задокументировать через систему. Поэтому осторожный Ём вытребовал, чтобы награду за задание нам начислили на этапе подготовки. Но сперва нужно было обновиться защитой. Не думал, что мы так быстро дойдём до этого, сказал Ём, когда мы двинулись в сторону ремонтного цеха. Поэтому запоминай, энергетические щиты отличаются по цветам: стандартные бледно-голубые, редкие синие. Супер редкие, красные. Фантастически редкие, золотые. Как ты мог заметить, последний стоял перед ходом в здании у этой Джоуи. Из механоидов золотые щиты есть только у фаворитов. Эмбера из котов. И, как ни прискорбно, у отступника Кастиара. Все стандартные щиты механоидов ты нуль пространства и самовосстанавливаются. За счет мистической энергии. Ее всегда достаточно в окружающей среде. В воздухе где-то больше, где-то меньше. Нас с тобой интересуют сейчас только две вещи ходящий урон, который может выдержать щит, и скорость его восстановления. Собственно, по этим критериям и выбирай щиты. Опять же, никогда не бери щиты производства Кетонафтов. Запчасти для мехов у них хорошие, но щиты не конкурентно способны. А у тех же Золотых Орлов они гораздо круче, но и дороже. По щитов, как и всего остального здесь, тоже эта градация на ранге. Нет, щиты пришли к нам от Технологии Империи, а в тоннель пространства её только развили Я доверил до ума с помощью здешней мистической энергии. Мы достигли ремонтного цеха, и на всякий раз там встретился вектор. Он внуфкой пошелся смехами новичками, и я первым делом спросил: "Нет ли среди них кого-то из моего отряда?" Не то чтобы меня тянуло к той компашке, но вроде бы так положено. Оказалось, никто из новичков меня не знал. Ну и замечательно. Отправив новичков в боксы по восстановлению, вектор обратил свой взор на нас. "Ве я смотрю, вы уже отличились?" Вы ведь на рельях в заворожку встрели. Мы, ответил я. Хотя, говорят, на других рельях было ещё хуже. Знаю, что вам повезло. А чтобы вам везло чаще, вывремя закупайтесь полезными примочками. Мы как раз за ними. Кратко обрисовал ситуацию вектору, и он помог нам с выбором щитов. Что завремя на пошли? ворчал он. Такие зелёные уже деньгами тресут. Щиты нам обошлись в 18.000. Скорость восстановления у них была 15 минут, зато входящий урон два попадания в взрослого гидройда. Затем вектор помог обновить на грудной пластине, поставить прыжковые двигатели в крыло, я также заменил поверхность кистей на материал с повышенной цепкостью и выпросил пару гранат. Ем тоже поставил себе щиты и на оставшиеся ноды заменил правую руку, которая сильно разнилась с дизайном его механоида тем, что была массивнее, длиннее и имела выступы в виде лезвия, выступающие из локте. Данное лезвие, как объяснил Юм, хорошо будет работать на ближней дистанции. Теперь данные обо мне выглядели так. Механоид капитан. Активность 100. Ранг и вид гуманоид. Тип гибрид. Класс отсутствует. Целостность 100%. Фракция в оставшихся пепла. Способности отсутствуют. Модуляторы отсутствуют. Дополнительно: стандартный щит, производство Золотой Орды, прыжковый двигатель. Репутация. Ученые Аргусы. Положительная. Скидка 10%. Ядро Оруса. Уровень 2. Целостность 50%. Синергия с реальным телом 96%. Уровень пси-сигнала наивысший. Идентификатор 31.00. Версия 16.168. Устаревшее. Рекомендуется заменить. Сердце Роя. Эфирионовый. Эфирионовый зародыш первого тира. Эволюционный уровень 0. Ранг F. Ранг F. Тип поглощаемой энергии – мистическая энергия. Тип поглощаемой энергии – эссенция Роя. Ментальное воздействие – 31. Рекомендуется провести проверку. Слияние с ядром Оруса – 50%. Распространение – 0%. Энергоячейка. Уровень заряда – 100%. Тип К2101. Ранг Ди. Разъем А1. Универсал. Пространственный карман – 35 из 50. Версия системы Немезис – от 0101. 453 -го года. Энергетики экономим обновили, не взимая платы. Распоряжение Джои. Самое дёшевое Рангади, но о большем нам сейчас и не мечтать. Сейчас мы выгодно отличались от тех же новичков, что пришли в форпост пару суток назад. И новичков сейчас стало ещё Тимо больше. Десятки механоидов разной степени повреждённости осматривались, чинились, запасались оружием приставали к вектору с бесконечными вопросами и собирались в кучки, потому что он для каждого повторить не будет. Мы же заняли место в одном из углов и ждали. С подозрением я вглядывался в эти ржавые вёдра с болтами, надеясь разглядеть в них кальберы и остальных. Официальная наша миссия предполагала сопровождение огромного грузовоза. Ничего сложного, в виду. Но учитывая, что планета начинает кишать товарами, а грузовоз перевозит теритовый газ, можно было не сомневаться, что тренировка получится что надо. Более того, к нам двоим должно было прийти пополнение. В обычное время можно было рассчитывать на помощь из охраны форпоста, но сейчас основные силы стягивались к другим местам, зачищали наиболее опасных тварей. Так что нам пришлось отправить запрос через систему на набор группы для выполнения миссии. Долго ждать не пришлось, сегодня в форпосте было оживлённо. «Оборона, орудовоза и искринка?» К нам подошли два механоида. Сразу стало видно, что они не нашли поле ягоды. «Чистые, аккуратные, с плавными изгибами гуманоидных элементов тела. Даже при нашем втором уровне мы проигрывали им по мощи». Через приватный канал связи Юм объяснил, что это новые модели техноидов. Их ранг по умолчанию был «Ди». Зато системная информация о мехах говорила, что это самые настоящие новички. «Да», — сказал я, оглядывая их с ног до головы. «Не слишком ли сложно вы выбрали первую миссию?» «Нам сказали, что червей мимикридов должны вытянуть» пожал плечами тот, что левее. Я посмотрел на его ник Sentinels. Второго звали Кор. Что ж, поглядим, каковы они в деле. Кинув ребятам линки на присоединение к группе, я посмотрел на Йому. Что думаешь о нашей тактике? Как более опытный, он мог бы больше подсказать по раскладу. В том, что даже эта тренировочная миссия может быть провальной, я ничуть не сомневался. Кор, Sentinels, что у вас по оружию? Деловито спросил напарник. Наборы Вега скотчающе ответил всё тот же сантинелс У меня дробаш, у него снайперка. Дробаш, снайперка. Хм. И он презрительно покатал эти слова на языке, словно читал это чем-то несерьёзным, хотя в руках новичков, пожалуй, так оно и было. Тогда поступим так. Корр залезает на крышу грузовоза, будет отслеживать периметр, сообщать о любых движениях. Ну и, конечно, стрелять. Сантинелс работает на близкой дистанции, в приоритете защита корра. Остальное за нами с кэпом. «Как скажете», — кивнули механоиды. «По-хорошему, нам нужен пятым тяжелый ближнебойный мех», — продолжил мы с Ильюм. «Тогда, сработав по классической тактике, можно заполучить как можно больше эссенции». В этот момент система объявила о присоединении пятого меха. Его еще нигде не было видно, принял приглашение удаленно, и, по идее, теперь должен был явиться к нам в точку сбора. В ожидании оставшегося члена команды мы сели на скамье рядом с ремонтным цехом. Вообще-то физически наши ноги и спины не устали, и стоять им можно было сколько угодно. Но от человеческих рефлексов никуда не денешься. Тем более, что присесть на дорожку — древняя традиция. Последний механой присоединился к нам спустя пять минут. Я сначала даже не понял, почему элитный мех приблизился к нам. И не он, а она. Та самая нола класса поддержки, предпочитающая скрывать о себе очень много и много данных. Техноэта ранга А+. Ядра Оруса сорок пятого уровня. «Это же парные зразы!» Воскликнул Йом, подскочив к ноле, и оглядывая висящие одноручные серпы за ее спиной. «Такие создавались в корпусе Алка пятьдесят лет назад. Чтобы их выформить, Чук, нужно завалить как минимум парочку сереброкрылых, морозных, аргаров». Йом говорил это с акцентированными паузами. «Выше ранга С+.» Последние слова он тщательно смаковал. Если бы механоиды были глаза, они были полны шока. "Где твара?" вздохнула Нола. "Двигаем на дело". Всей командой мы направились к лётной площадке. Как вдруг пришло уведомление, что член команды покинул миссию. Я повернул голову и увидел, как Sentinels развернулся и чеканным шагом направился в авангард. "Чего это он?" недоуменно спросил я. "Отес вызвал, и меня тоже", сказал Кор. По голосу сложно было до конца понять, сколько ему лет, но по интонации и странному поведению, возможно, даже младше меня. Но «Ну, кто так делает? Зачем? О предупредить? Так, вас ждать, не ждать? Нетерпеливо спросил я, но Кор молча последовал за своим напарником. "Трое", озвучил я фактическую ситуацию. "Не гость, а где такого задания? А вас открыт модуль лечения". Там протился юмкнули. Наверное, С сомнением сказала она и вытянула руку перед собой, тем самым показывая нам, что занята в интерфейсе. Да, лечение есть. Главное вспомнить, как оно работает. Вспомнить? вспомнить? В два голоса переспросили мы. Ребят, меня здесь не было пятьдесят лет. Я не то что забыл, как переменять способности. Я даже с трудом вспоминаю, как менять оружие и куда идти. Пятьдесят лет. Я не сразу вспомнил, что в тынуль пространство время течет быстрее. И пока здесь прошло полвека, в Империи пролетело десяток или полутора десятков лет. «Зачем же вы тогда пошли на нашу миссию?» – удивился Йом. «Вспоминать-то надо». Мы снова переглянулись с Йомом. «Ну, хотите, ждите кого-нибудь еще?» – сказала Нола, догадываясь, что отсутствие опыта у нее несколько напрягало. «Время», – напомнил я. «Родовоз не станет нас ждать». Двинулись так. «Время». Водушевлённый Юм теперь полагался на помощь Нолы, хотя её крутое тело ещё не означало, что она сделает своё дело. С другой стороны, покинувшая нас парочка ничего толкового в её себе тоже не представляла. Пилот на транспортнике уточнил, куда мы летим, и погрузка началась. Так что вас заставило вернуться сюда? поинтересовался Юм у новенькой. "Слава, деньги. Скука", ответила женщина. "Дети выросли, внуки выросли, все разъехались". Мож с друзьями улетел на охоту на планету Аква Кеплер. Поэтому, когда мне позвонили с бывшей работы и предложили поучаствовать в зачистке, которую наздешне лат и минут оставшими из пепла, я согласилась. Но да уж команда мечты: два ушибленных механоида и бабушка Ноала. Я думал, в проект берут молодых кадетов и студентов, сказал я. Мне тоже так сказали. А ещё сказали, что все планы прямо сейчас срываются. И теперь в зачистку созывают вообще всех, способных управлять механоидами. «И как? Есть отличия тогда и сейчас?» – поинтересовался я. «Есть и много. Взять хотя бы стартовый набор механоидов, что сейчас продаются за минимальную сумму. 50 лет назад такое было в стартовом наборе только у очень богатых людей, которые заплатили за спецпрокачку. Не было всех этих рангов, буквенных обозначений». «А что скажете по оружию?» «Много стало каких-то ненужных наворотов, понапридумывают же, разве что элитное оружие тогда было почти таким же. Помню, как мой давний товарищ встретил с группой Королевы Роя, а это был славный бой. Они тоже использовали оружие ближнего боя?» Поинтересовался я, вспоминая арсенал того, что я видел в справке. Самыми легендарными считались различные энергетические мечи, луки, молот и перчатки, а то и вовсе какие-то энергетические импульсы, не имеющие физической основы. Первые шесть тиров отстреливать с расстояния при должной скорости и ловкости, а расплюнуть. Мой муж был непримиримым противником ближнебойного оружия. И когда первый раз столкнулся с королевой, которая перемещается телепортами, и она разбила половину артиллерийского взвода, прежде чем те успели сориентироваться, пересмотрел свою точку зрения. Я хотел расспросить ее подробнее про биту против королевы, но мы уже прибыли на место. Ведь транспортник двигался быстро, а место приземления находилось не так далеко. Это был объект в форме квадрата, где-то километра на километр, за стенами которого виднелись трубы. Из них валил фиолетовый дым. Нас высадили на специальную площадку возле ворот. Я сразу приметил гигантский грузовик с закрытым кузовом. Длиной он был метров тридцать, высотой не меньше пяти. Такие используют у нас в шахтах для перевозки грузов. «Эй, вы! Значит, с вами едем?» Из кабины этой громадиной выглянул худой робот робот, потому что тело состояло из относительно тонких металлических конструкций, лишь в некоторых местах с обнажёнными поршнями и подвижными механизмами. Я встречал таких и в империи. Их создавали для опасной и тяжёлой механической работы. Голова напоминала солдата с респиратором, из которого сияют в прорезиях два чёрных провала. Над роботом висела надпись: "Haven 7". "Да, это мы", сказал я, присмотревшись, заметил на козеве установленную турель с плазмометом. «Не слишком ли много для защиты от червей?» «Спросил я». «А не слишком ли много вопросов от хлама вроде вас?» «Ответил тот». «Мы можем и передумать», — ответил Юм. «Можете, но вы точно не перестанете от этого быть хламом. Накопите побольше эссенции, поднимите уровни, и тогда я заберу свои слова обратно. И поскольку опыта у вас явно не густо, слушайте в оба. Газ, что мы едем добывать, в некотором роде наркотик для роя. Они его чуют за мили и набрасываются толпами». Раньше мне было всё равно, роя тут за километры не было, мелкоживность не в счёт. А в последнее время их расподилось столько, что вычищать не успеваем. Ты бывал на подобного рода операциях? спросил я Юма. Тот отрицательно покачал головой и прокомментировал в приватный чат нашей команды. Будущий кран принц, все мои операции были тщательно спланированы кое-че-людей. Неужели ты думаешь, что армада высокоуровневых механоидов будет защищать транспортник? Как скажешь, Согласился я, совершенно не веря его словам. Мы стартовали через 10 минут, когда рудокоп был заправлен топливом по самой немангу. Мы втроём забрались на крышу. Рудово тронулся. Его шипованные колёса протыкали землю и планомерно набирали ход. По заявленным характеристикам машина могла достигать скорости в 200 км, но проверять как-то совсем не хотелось. Дорога была накатана, стаментированная за время езды по ней Нола по каким-то признакам заявила, что дороги не один десяток лет. Хотя, учитывая, что здесьняя природа после деятельности людей восстанавливается быстро, и реле тому подтверждение, я не удивлюсь, если дорогу каждый день расчищают. Мы с тобой уже 2 дня отпахали, сказал я ему в приватный чат. После этой миссии мне придётся покинуть тебя. Дела имперские, спросил я. Да, моя была встой так затянулась. Подожди, значит, с заражёнными ты мне не поможешь? Что, значит, не помогу? Помогу и уйду. Просто я не сильно верю в успех этой затеи, поэтому заранее предупреждаю, что на этом пока хватит. Но не скрою, мне действительно интересно, что такого придумал этот Джуй и как это будет влиять на заражённых. Шутки-шутками, работающий антидот позволит людям выбраться из-под купола и жить по всей планете. Количество ресурсов снизится, а людей с перенаселённых планет можно будет отправлять сюда. В смысле, с перенаселённых. Напрягся я. В прямом, с тех регионов, где ресурсов не хватает, а количество людей растёт. Наша империя мала по сравнению с остальными, но уступать в конфликт против тех же кочевников или Мета-альянса пустое кровопролитие, которое может затянуться на годы. Поэтому часть людей вполне можно было бы перенести в тануль пространства, чтобы стать кормом для твари. Я смотрю ты в этом шаришь. Ты много не понимаешь, поэтому воспринимаешь мои слова в штыки. Ём пожал плечами. «Но реальность куда жёстче, и иногда приходится принимать жёсткие решения». «Ладно, забей, Чук, нам бы сейчас с рудовозом справиться». Махнув на меня, Юмб отвернулся в другую сторону. Когда мы выехали на небольшое плато, увиденное меня поразило. Острые, словно пики гребней скальных пород, рвались ввысь. Они напоминали плавник неекого чудовища, что затаилась грета на глубине озера и ждёт невнимательного путника, готового нырнуть в прохладную воду». Псионное воздействие плюс +3. Послышался странный шум. Затем я заметил, как белые волны энергии начали отходить от нашего грузовичка. Псионное воздействие 0. Это что за скелет древнего короля Роя? Тут же ответила Нола, стоявшая рядом. Он до сих пор испускает псионное воздействие. В начале колонизации их водилось порядка 5 и они конфликтовали друг с другом. Нашим войскам пришлось знато потрудиться, чтобы их победить. Я этого не застал, но дед рассказывал. На фоне этого скелета наш уродовоз выглядел как минимум крохотным. «Это против такой твари ваш муж сражался?» – спросил я Нола. «Нет, это древнее. Те королевы, против которых мы сражались, высота от полутора до трех метров. Но очень быстрые, крепкие и полные сюрпризов». Появилась отметка в паре километров от нас – Похоже, конечная цель поездки. И находилась она аккурат на скелете. Как долго будет длиться операция? спросила неожиданно Нола. Час после начала борения, ответил Юм. Рудовоз дрогнулся. Скоро мы достигнем подножия скелета. Спустя 10 минут тихого подъёма, оказались где-то на середине, ещё метров 100 и начались пики. Здесь воздействие выросло до пяти единиц, но защитное поле всё покрыло. Не знаю, имело ли это псевдодействие на нас какой-то эффект, если бы не защита. Опять-таки проверять пока не хотелось. Рудавос подъехал к аккуратному кратеру, в котором буквально бурлила фиолетовая жидкость и тянулся фиолетовый дым. Так, мальчики и девочки, располагайтесь, скоро будет жарко, сообщил Heaven Seven. Рудавос загудел, совершая какие-то манипуляции. В задней части машины вылезло сверло, оно ещё не работало, видимо, велись какие-то подготовленные процедуры. «Я за плазмомет», — тут же откликнулась Нола. «И правильно», — сказал Юма. «Плазмомет, в отличие от забытых навыков, точно не подведет. А нам лучше пока спуститься и разведать обстановку. Если что, стреляйте в Туаре на поражение. Это будет для нас лучшим сигналом». Нола кивнула. «Мы же с напарником спустились и немного прошлись». «У тебя есть запасная энергоячейка?» — внезапно спросил Юма. «Да», — тут же ответил я второй энергоячейку я так и носил в пространственном кармане. Дальше по склону обозначился столб синего света. Опа, сигнал бедствия. Такой же поступал от тебя, когда мы впервые встретились. Рискнём? Расстояние было метров 200, разве что песок, но прикрытие есть. И твори пока не видно. Пошли. Я перепрыгнул через импровизированное ограждение из скалы, за которым уже планировал прятаться, и рванул к отмеченному месту. Юм отправил сообщение остальным, информируя о находке. «Приняла», — отозвалась Нола. В правом верхнем углу поля зрения появился таймер отчёта. Тридцать секунд до начала добычи. «Или мне кажется, или я вижу туннельного червя». В раздашемся голосе Нолы появились тревожные нотки. «Чтоб его разорвало и перевернуло», — воргался Юм. «Шевелись, Кэп!» «Что за туннельный червь?» Тут же поинтересовался я. «Чтоб его разорвало и перевернуло!» Но убрал оружие в пространственный карман и ускорился. «Если я начну объяснять, он сожрет нас раньше, чем я успею закончить!»